Антагонисты датаизма. Как и любая система, датаизм идёт вразрез с управлением и манипуляцией на политической арене. Также к врагам данных можно смело отнести войну, голод, нищету, хотя само понимание денег, как оно используется в современности, чуждо для дата. Особым статусом антагонистов данных являются законы, табуирующие исследования, познания, науку в целом. Датаизм не пытается идти в противовес религиям, но стоит учесть, что признание единого божества над всеми природными, информационными и космологическими явлениями в датаизме пока невозможно. Едиными могут быть только лишь данные в даты. Если это называют Богом, то мы сами и создаём дата. Даты и датаизм в целом в религиозном аспекте больше склонны и похожи чем-то на синтоизм. разница в вере и фактах. Данные вместо божества их возможность передаваться человеку в положительном или отрицательном значении. синтоизм синта, с японского синта — путь богов. Традиционная религия в Японии. Основана на анимистических верованиях древних японцев, объектами поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Испытала в своём развитии значительное влияние буддизма. Википедия. Если выделить в один список тодаотизм против Денег и нищеты, войны и оружия, табу в области науки и данных, утверждение в единстве силы одного.